Глава 3. О том, что имеет индивид. Великий учитель счастья Эпикур правильно и стройно подразделил человеческие потребности на три класса. Во-первых, потребности естественные и необходимые. Они, если не получат себе удовлетворение, причиняют страдания. Сюда относятся, следовательно, лишь пища и одежда. Они легко находят себе удовлетворение. Во-вторых, потребности естественные, но не необходимые. Это потребность в удовлетворении полового чувства. Эпикур, впрочем, не высказывает этого в передаче Диогена Лаертского, Да и вообще, я формулирую здесь его учение в несколько исправленном и отшлифованном виде. Удовлетворить эту потребность уже труднее. В-третьих, потребности не естественные, не необходимые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 не от абсолютной, а от чисто относительной величины, именно от соответствия между его притязаниями и его достоянием. Так что это последнее, взятое само по себе, столь же лишено значения, как числитель дроби без ее знаменателя. Человек не испытывает никакого лишения в тех благах, на которые ему никогда и не приходило в голову притязать. Он и без них вполне доволен.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 Это высказано уже в том месте у Гомера, которое заканчивается «Так суждено уж нам всем на Земле обитающим людям, чтоб не послал нам Кронион, владыка бессмертных и смертных». Источник нашего недовольства лежит в наших постоянно возобновляющихся попытках повысить фактор потребностей при неподвижности другого фактора, которое этому препятствует.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 Но также и большее, сравнительно с бедными, старание, просто-таки унаследованное стремление сохранить его. Кто, тем не менее, станет утверждать обратное, тот найдет себе авторитетного союзника Вариоста в его первой сатире. «Мое мнение, напротив, разделяет доктор Джонсон. Состоятельная женщина, получившая в свои руки деньги, тратит их рассудительно».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 Я думаю, что вовсе не поступаю недостойно своего пера, рекомендуя здесь заботиться о сохранении приобретенного и унаследованного состояния. Ибо неоцененное преимущество – с самого начала обладать такими средствами, чтобы была возможность хотя бы только для себя и без семьи спокойно жить в действительной независимости, то есть без необходимости работать.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 Такой человек, если он обладает наследственным состоянием, просто-напросто тунеядец и заслуживает презрения. Да он не будет и счастлив. Огражденный от нужды, он оказывается на другом полюсе человеческого зла, в объятиях скуки, которая так его мучит, что он был бы гораздо счастливее, если бы нужда заставляла его работать. И как раз эта скука легко доводит его до сумасбродств,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 Ибо чего больше всего ищут и любят в простой беседе, а тем более, конечно, на службе – это превосходство над другими. Но ведь только бедняк в той мере, как здесь требуется, может быть проникнут убеждением в своей совершенной, глубокой, решительной и всесторонней подчиненности и своем полном ничтожестве и убожестве. Только он поэтому кланяется достаточно часто и продолжительно, и только его поклоны достигают полных 90 градусов. Только он готов все претерпеть с улыбкой. Только он признает совершенное ничтожество заслуг. Только он публично, громким голосом или даже в большой прессе величает шедеврами литературное кропание своих начальников или вообще лиц влиятельных. Только он умеет выпрашивать. Только он, следовательно, заблаговременно в юности может стать даже эпоптом той сокровенной истины, которую открыл нам Геота в словах ⁇ С подлостью уже не справится, воздержись от жалоб, подлость не подавится, как не клеветалоб. Наоборот, тот, кто с самого начала располагает материальными средствами, по большей части начнет ломаться. Он привык ходить с поднятой головой, не знает всех перечисленных только что искусств, к тому же, пожалуй, еще величается какими-нибудь талантами, малость которых, в сравнении с заурядными и раболепными, он, напротив, должен бы понимать. Наконец он, разумеется, в состоянии заметить ничтожество вышестоящих лиц, а в довершение всего, если дело доходит до оскорблений, он артачится и фыркает. С этим не преуспеешь на свете. Скорее, в конце концов, дело может дойти до того, что человек вместе с дерзким Вольтером скажет «Нам жить всего два дня, не стоит тратить время на преклонение перед презренными негодяями». К сожалению, мимоходом сказать, это презренные негодяи такое сказуемое, к которому на свете найдется чертовски много подлежащих. Таким образом, очевидно, ювеналовский стих «Тот, кому доблесть мрачат дела стесненные», трудно снова всплывает наверх. Приложим более к карьере талантов, чем к поприщу светских людей. «К тому, что имеет индивид, я не причислил жены и детей, так как, вернее, они имеют его. Скорее можно бы присоединить сюда друзей». И здесь, однако, владеющий в равной мере должен быть достоянием другого.